13. Когда произошло убийство Кита Руссо, полицию Сибрука возглавлял Бруно Макнат. По нашим данным, он практически не занимался расследованием. В штате Флорида главными уполномоченными правоохранительных органов, как правило, являются шерифы округов. Они имеют право отнести к своей компетенции любое преступление – Даже то, которое было совершено в населенном пункте, где всем распоряжаются местные органы самоуправления. Только в крупных городах расследования ведут департаменты полиции. Руссо был убит в пределах городка Сибрук, но Макнатто, когда речь зашла о расследовании, оттеснил, взяв бразды правления в свои руки, Брэдли фицнер, уже давно занимавший должность шерифа. Макнат был начальником Сибрукской полиции с 1984 по 1990 год включительно, а затем перешел на работу в полицию Гейнсвилла. Там его карьера правоохранителя забуксовала, и он сделал попытку заняться продажей недвижимости. Вики нашла его неподалеку от Уинтерхейвен, в загородном поселении для пенсионеров низшей ценовой категории Sunset Village. Ему 66 лет, он получает два пенсионных пособия. Одно от Министерства соцобеспечения, другое от штата. Макнат женат, у него трое взрослых детей, все они живут в разных местах в южной части Флориды. Наше досье на Макната -то довольно тонкая именно потому что расследованием убийства Кита Руссо фактически не занимался. На суде в качестве свидетеля не выступал, И вообще, его имя в материалах дела почти не упоминается. Чтобы вступить в контакт с Макнаттом, я предпринимаю, по сути, первую серьезную вылазку в район Сибрука. Сам он не уроженец этого городка и провел там всего несколько лет. Я исхожу из того, что связи в Сибруке у него почти не осталось, и дело об убийстве Кита Руссо его мало интересовало. За день до своего приезда я позвонил Макнатту, и мне показалось, что он готов со мной поговорить. «Сансет Виллидж» представляет собой несколько скоплений автофургонов с жилыми прицепами. Они аккуратно сгруппированы на стоянках, каждая из которых имеет форму ровного круга. В центре поселения находится нечто вроде клуба. Рядом с каждым мобильным домом растет дерево, и тень от него падает на бетонную подъездную дорожку. Всем автофургонам с прицепами по меньшей мере лет десять. Обитатели посёлка, похоже, предпочитают поменьше торчать в своих тесных жилищах. Многие из них проводят время, сидя на крыльце, и вообще здесь принято активно общаться. Немало трейлеров снабжены наспех сооружёнными из подручных материалов пандусами для инвалидных кресел-каталог. Когда я делаю петлю, объезжая вокруг первой из стоянок, меня внимательно разглядывают. Старики приветственно помахивают мне рукой, но кое-кто просто пялится на мой кроссовер Форд с номерами штата Джорджия, без всякого выражения, давая понять, что вторжение чужака замечено. Я паркуюсь около здания клуба и наблюдаю за тем, как группа пожилых мужчин, медленно передвигаясь, играет в шаффлборд на площадке под большим шатром. Другие предпочитают шашки, шахматы и домино. В свои 66 лет Макнат, несомненно, принадлежит к наиболее молодым обитателям поселения. Вскоре я вижу его. На голове у него, как мы и условились, синяя бейсболка с логотипом клуба «Атланта Брейвз». Я подхожу, и мы усаживаемся за стол для пикника у стены, оклеенной десятками рекламных плакатов и информационных сообщений. Макнат полноват, но, похоже, находится в неплохой форме. по крайней мере, не носит с собой кислородную подушку. «Знаете, мне здесь нравится», — говорит он таким тоном, словно извиняется. «Тут много хороших людей, они заботятся друг о друге. Ни у кого из них нет денег, и потому они все, что называется, без претензий. Мы стараемся вести активный образ жизни, для этого здесь есть немало возможностей». Я в ответ говорю какую-то банальность, что-то о том, что место действительно неплохое. Если у моего собеседника и возникли подозрения относительно поводу моего визита, то внешне это никак не проявляется. Ему явно хочется поговорить, и он гордится тем, что кто-то приехал его навестить». В течение нескольких минут я напоминаю ему об основных этапах его карьеры в правоохранительных органах и, в конце концов, до него доходит, с чем связано мое посещение. «А почему вас так интересует Куинси Миллер?» «Он мой клиент, и я пытаюсь добиться, чтобы его освободили из тюрьмы». «С тех пор, как он был осужден, прошло много времени, верно?» «22 года». Вы были с ним знакомы? Нет, во всяком случае до убийства. Вы побывали на месте преступления? Разумеется. Когда я приехал, фицнер был уже там. Он быстро примчался. Помню, попросил меня подвести миссис Руссо домой. Она обнаружила тело и позвонила в службу 911. Как вы понимаете, бедная женщина находилась в ужасном состоянии. Я отвез миссис Руссо домой и посидел с ней до приезда каких-то ее друзей. И это был сущий кошмар. Потом я снова отправился на место преступления. Там, как всегда, всем распоряжался фицнер Он постоянно рявкал, отдавая указания. Я заметил, что, по моему мнению, нам, как положено, следует вызвать полицию штата. Но фицнер заявил, что сделает это позднее. Он действительно это сделал. — На следующий день. Не особенно торопился. Ему не хотелось, чтобы по этому делу работал еще кто-нибудь. Во всяком случае, по горячим следам. — А какие у вас были отношения с фицнером интересуюсь я. Макнат растягивает губы в улыбке, которая кажется не слишком приятной. — Буду с вами откровенен. Произносит он с таким видом, словно до этого момента врал мне напропалую. «Хитцнер сделал так, что меня уволили, и выгораживать его я не собираюсь. Когда город нанял меня в качестве начальника полиции, он занимал должность шерифа уже двадцать лет. Никогда не уважал ни меня, ни кого-либо из подчиненных мне офицеров». Фитцнер держал весь округ железной рукой и не хотел, чтобы кто-то еще с полицейским значком вмешивался в то, что он делал на территории, которую считал своей. «А почему он добивался и добился вашего увольнения?» Макнат что-то невнятно ворчит себе под нос и молча наблюдает за тем, как старики играют в шаффлборд. Затем пожимает плечами и отвечает. «Вы должны понимать, как работают политические механизмы в небольших городках. Под моим началом было около дюжины человек, у фицнера вдвое больше. Он располагал солидным бюджетом, позволявшим ему делать все, что пожелает, а мне доставались лишь крохи. Мы никогда не ладили, поскольку он видел во мне угрозу». Фитцнер уволил одного из помощников, а когда я взял этого человека в свою команду, ему это не понравилось. Его боялись все местные политики. Он подергал за кое-какие ниточки и меня убрали. После этого я постарался быстрее уехать из города. Вы уже бывали в Сибруке? Еще нет. «Вряд ли вы там что-нибудь найдете. Фитцнер давно уже оставил свой пост, и я уверен, что все его следы тщательно замели». Эта фраза, возможно, рассчитана на то, что я, втянувшись в беседу, раскрою свои дальнейшие намерения. Но я пока предпочитаю пропустить ее мимо ушей. Это первая встреча, и мне не хочется показывать, насколько сильно меня интересует дело, по поводу которого я приехал. Мне важно выстроить с Макнаттом доверительные отношения, а на это необходимо время. В общем, хватит говорить о шерифе Фитцнере, решаю я. В нужный момент я вернусь к этой теме. — А вы знали Кита Руссо? — спрашиваю я. — Конечно. Я знал всех юристов. Сибрук — маленький город. — Какое у вас о нем сложилось мнение? — Умный... «Занощивый. Но я его не очень-то любил. Однажды во время судебного процесса Руссо задал серьезную трепку паре моих парней, и мне это не понравилось. Хотя, наверное, он просто выполнял свою работу. Ему хотелось стать известным, влиятельным юристом, и он был на правильном пути. Как-то раз мы увидели, что Руссо сидит за рулем навехонького, сияющего черного ягуара». Тогда таких машин в городе больше не было. Поползли слухи, что он уладил какое-то большое дело в Сарасоте и отхватил здоровенный куш. Руссо любил пускать пыль в глаза. А его жена — Диана. Макнат качает головой с таким видом, словно воспоминания причиняют ему боль. «Бедная женщина. До конца жизни я буду ей сочувствовать». Вы можете представить, через что ей пришлось пройти, когда она обнаружила тело мужа, да еще в таком ужасном виде? Она была просто в шоке. Нет, мне это вообразить трудно. А юристом Диана Руссо была хорошим? Ну, во всяком случае, ее уважали как профессионала. Лично я никогда не имел с ней никаких дел. но должен заметить, что она была просто сногсшибательной женщиной, настоящей красавицей. — А на процессе по делу Куинси Миллера вы присутствовали? — Нет, его перенесли и проводили у самой границы с округом батлер Мне вряд ли удалось бы объяснить, с какой стати я, вместо того, чтобы работать, несколько дней сижу в зале суда и наблюдаю за происходящим. «А вы сами тогда считали, что Кита Руссо убил Куинси Миллер?» «Разумеется», — отвечал, пожав плечами Макнат. «У меня не было никаких причин сомневаться в этом. Насколько я помню, там был весьма серьезный мотив для убийства, а именно неприязненные отношения. И разве на суде какая-то свидетельница не показала, что видела Миллера убегающим с места преступления?» Что видела убегающего человека, да, но она его не опознала. «А разве в машине Миллера не было обнаружено орудие убийства?» «Не совсем так. Там нашли фонарик, на котором была кровь. Совсем немного». «И ДНК-тест показал совпадение с параметрами крови убитого?» «Нет. В 1988 году ДНК-тесты не проводились. К тому же фонарик исчез». Макнат размышляет над моими словами и становится очевидным, что он не помнит важных деталей дела. Он уехал из Сибрука через два года после убийства Руссо и постарался вычеркнуть этот город из памяти. «Мне казалось что в этом деле все было просто. Но вы, похоже, думаете по-другому». «Да, иначе я бы сюда не приехал». Что же заставило вас после стольких лет прийти к выводу, что Миллер невиновен? Я вовсе не намерен делиться с ним своими версиями на этот счет. Во всяком случае, на данном этапе. Может, позднее. версия обвинения кое-что не складывается. Туманно говорю я и спрашиваю. А вы поддерживали контакты с кем-нибудь в Сибруке после своего отъезда? Макнат качает головой. «В общем-то, нет. Как я уже сказал, я давно там не был и уезжал оттуда в спешке. Тот момент нельзя назвать самым ярким эпизодом в моей карьере». «А вы были знакомы с помощником шерифа по имени Кенни Тафт?» «Естественно. Я всех их знал, хотя и не одинаково близко. О том, что его убили, я прочитал в газетах». Я тогда жил в Гейнсвилле. Помню его фотографию. Он был хорошим парнем. А почему он вас интересует? В данный момент, мистер Макнат, меня интересует все. Кенни Тафт был единственным чернокожим помощником фицнера Наркоторговцев не волнует, какой у человека цвет кожи. Белый или черный. Особенно во время перестрелки. Тут вы правы. «Я просто хотел знать, были ли вы с ним знакомы». К нам подходит пожилой мужчина в шортах, черных носках и красных кедах и ставит перед нами на стол два картонных стакана с лимонадом. «Спасибо, Герби, давно пора», — говорит Макнат. «Сейчас я тебе пришлю», — раздраженно бросает тот и отходит. Мы прихлебываем напиток и наблюдаем за игроками в шаффлборд, которые движутся, словно в замедленном кино. «Но если этот ваш Миллер не убивал Руссо, то кто же это совершил?» — произносит Макнат. «Понятия не имеем и, скорее всего, мы этого никогда не узнаем. Моя работа состоит в том, чтобы доказать, что этого не делал Миллер». Макнат качает головой и улыбается. — Что ж, удачи. Если это совершил кто-то другой, то у него было более двадцати лет для того, чтобы убежать и спрятаться. Глухое дело. — Еще какое глухое, соглашаюсь я. Но у меня все дела такие. — Значит, этим вы и занимаетесь. Раскапываете старые, давно забытые дела и вытаскиваете людей из тюрьмы. «Да». «И сколько раз вы уже это проделывали?» «Восемь, за последние десять лет». «И все восемь человек были невиновными?» «Да, такими же невиновными, как вы и я». «А сколько раз вам удавалось найти настоящего убийцу?» «Не все мои подопечные были осуждены за убийство, но в четырех случаях мы смогли установить истинных виновников». — Пусть вам повезет и на сей раз. — Спасибо. Удача мне необходима. После этого я перевожу разговор на спортивные темы. Макнат — рьяный болельщик баскетбольного клуба «Флоридские аллигаторы» и гордится тем, что его любимая команда одерживает победу за победой. Потом мы беседуем о погоде, о проблемах пенсионеров, немного о политике. Умом Макнат не блещет, мне попадались и более интересные собеседники. Что ж касается убийства Руссо, то оно, похоже, его не слишком волнует. Через час я благодарю макнатта за уделённое мне время и спрашиваю, можно ли мне навестить его снова. «Конечно!» — отвечает он. «Его явно радует, что к нему приедет посетитель». Уже на обратном пути до меня вдруг доходит, что Макнат ни разу даже не намекнул мне на то, что в мрачных тайнах Сибрука может таиться опасность. И явно не испытывая симпатии к шерифу фицнеру ни словом не обмолвился о его коррумпированности. Следовательно, он рассказал мне не все.